Часть третья. Не отвечают, сказала сплетница, опуская телефон. Они уже начали. Идиотка, клянусь. Трикстер ткнул в её сторону пальцем. Если бы умрет из за того, что ты сдала их с потрохами. Я увидела, как сузились глаза сплетницы. Моя сила показывала охеретительно высокий шанс на то, что Сибирь к ним просто побежит. 80-90%. процентов!» Значит, ошиблась твоя сила, разве нет? Парировал Трикстер Сплетница не обратила на него внимания, в упор глядя на меня. Есть что-нибудь? Можешь его найти? Я покачала головой. Нет. Думаю, он находится в какой-нибудь машине, чтобы держаться ближе к Сибири. Я поздно это сообразила и не обращала внимания на транспорт, но сейчас снова вопрошала в окрестности. Нам идти не пора, спросила Солнышко. Мы можем помочь баллистику и вашей команде. Я бы с удовольствием, сказал Мрак. Насока предупреждала, что эффект на собаках через 15 минут начнёт спадать, они останутся меньше и слабее, и если они дойдут до того состояния, когда уже не смогут нести груз, они могут наброситься на нас. Сколько минут уже прошло? спросил Тригстор, бросив взгляд на Бентли. Достаточно, я бы уже не рисковал, сказал Мрак. Я взглянула на Сириуса. Я не замечала, пока ехала на нём, но он стал меньше. Его внешние мышцы слегка обвисли, как обвисает кожа резко похудевшего толстяка. Я увидела, как слева от Сириуса Эми отступает назад, придерживая руку. "Эми", произнесла я. Она вздрогнула, как от пощечины. все посмотрели на неё. "Ты в порядке?" спросила я. "Я не в порядке", она повернулась и посмотрела на нас, её голова заметно подрагивала. "Она мне палец откусила. Мне очень жаль", сказала я и подняла руки, чтобы показать, что не вооружена. "Мы пытались добраться до тебя как можно скорее. Мои пальцы" Простонала Эми, взглянув на свою руку. Я бежала изо всех сил, но этого было мало. Она ловила меня снова и снова. "Знаю, ты ничего не могла сделать", сказала я. "Это всё неправильно". Эми помотала головой, она всё ещё отступала назад. "Всё должно было быть совсем не так. Суперсилы, губители, монстр вроде Сибири это пиздец какой-то. Мы должны быть способа отбиться, но его нет. Не его вообще никогда нет. Он есть" сказала я. Его трудно найти, но способ всегда есть. Сплетница повернулась к Панацее. "Эй, Эми, послушай. Могу я сдать тебе вап?" "Нет!" Вэми как будто щелкнул переключатель и жалость к себе, в один миг сменилась яростью. "Не говори со мной. Ты, сука, даже смотреть в мою сторону не смей. Это важно. Ты не поняла, что я тебе сказала? Можно подумать, что это не мы только что спасли тебе жизнь." Встрял Трикстер, скрестив на груди руки вы это сделали, чтобы задержать Сибирь?" она так сказала. Ответила Эми, взглянув на сплетницу. "Это лишь одна из причин". Начала сплетница. "Рай, заткнёсь!" завязала Эми, и её крик разнёсся по ушам. Сплетница развернулась на 180 градусов, и, стоя спиной к Эми, посмотрела на нас с мараком. «Но "На с меня хватит. Нахуй-нахуй толку не будет. Я сейчас попробую снова позвонить нашим. А с ней вы сами разбирайтесь". Возникла неловкая пауза. Мы все просто молча стояли, пока сплетница пыталась дозвониться. Я решила прервать молчание. Как твои пальцы? Ты используешь силу, чтобы остановить кровотечение? Яме посмотрела на свою руку и помрачнела. Ага. У меня есть бинты, если надо. Из обычной аптечки, но вдруг поможет. Хорошо. Я достала маленькую аптечку и подошла к Ами. Она стояла неподвижно, пока я доставала обеззараживающее средство, бинты и пластырь и перевязывала ей пальцы от каждого из которых Сибирдкусило по фаланге. Как ты вообще можешь работать с ней в одной команде? спросила Эми. «Вы друзья? Да, друзья. Все, что со мной случилось, нарастало как лавина с того момента, как вы подонки, ограбили банк. Со мной также. Я встретила Неформалов, да и вообще присоединилась к ним благодаря сплетнице, и все, что случилось дальше, было следствием этого поступка. Она этого не планировала. Может, тогда все и началось, но не из-за неё сказала я. Интересно, а не пытаюсь ли я убедить саму себя? Эмил уставилась в землю, быстро оглянувшись по сторонам, я заметила, что мрак, трикстер и солнышко пытаются сделать вид, что не слушают нас. Эми заговорила так тихо, что едва ли её слышал кто-то, кроме меня. Она мне в кошмарах снилась. Я не жалею, что она орала на неё. Это она разболтала мои тайны, и Виктория всё слышала. Такое не забудешь. У меня из-за этого и мысли, и дела все шли наперекосяк. Виктория знала, что-то не так. Она не лезла ко мне в душу, но что-то все равно подозревала. Если бы сплетница ничего не сказала, я бы справилась с ампутацией, когда-то пришла в наш дом и заставила меня нарушить мои же правила, или ампутация вообще не пришла бы за мной. Я не знаю. Может, Виктория прислушалась бы ко мне, дала бы мне возможность оправдаться. Мы не ожидали, что ты будешь в банке. Нас догнали в угол, и сплетница пришлось использовать ту силу, что и досталось, чтобы вытащить нас. Мне жаль, что так вышло. Из-за сплетницы вся моя жизнь пошла под откос. Именно из-за неё, возможно. И ты дружишь с ней, и при этом ещё считаешь себя хорошим человеком? Я не знаю, думаю ли я о себе в таком духе. Возможно, я причинила больше зла, чем добра, пытаясь помочь другим. Дина, люди на моей территории. Теперь Брайан. Но ведь намерения у тебя были добрые. Ты пыталась помочь? Ага. Тогда ты скажешь, что мне делать? Она избегала смотреть мне в глаза. Я просто ничего не понимаю. Я так долго помогала другим, А сейчас мне страшно до потери пульса. Мозги не работают, просто не соображаю. Я уже ни в чем не уверена. Не буду ничего обещать, не хочу сражаться, особенно с девяткой. Не хочу говорить со сплетницей. Но она замолчила, не в силах закончить мысль. Я сглотнула. У меня в собственной ты голове бардак, она хочет, чтобы я навела порядок в её. Ладно, сказала я. Мой мозг бешено просчитывал варианты. Панацея входила в число самых могущественных паро людей Броктон-Бэй. Как мне её использовать? В голову пришла одна идея, и я сразу возненавидела себя за эту мысль, за заледеневший ужас, который она у меня вызвала. Ладно. Я не прошу тебя сражаться с девяткой, но ты можешь дать нам возможность бороться с ними. Та часть мозга, которую ампутация называла... э, какая-то там корона, Корона Potential, Можешь добраться до моей, подправить мою силу, максимально увеличить радиус действия. Мысленный образом потоки вскревающим мне череп пилой был столь реален, что я почти ощущала это. Но Сибири нужно было остановить. Я не могу влиять на мозги. Ты не можешь. Я выдохнула. У всех нас есть ограничения и барьеры. Я одновременно разочаровалась испытала облегчение и не стала спорить с теми. Блять, хорошо. Собаки. Можешь их усилить? Разобраться, как действует сила суки и сделать их снова большими или не дать им уменьшиться?» Я взглянула на Сириуса. Я уже так привыкла к псам, что и забыла, какой ужас вызывает их вид. Мне нужно будет к ним прикоснуться. Ага, они не такие злые, как кажутся. Просто обычные собаки. Внешности размеры чуть-чуть поменялись. Обычные собаки тоже кусаются. Ну да. У мне и так пальцев не хватает. Знаю. Ты не должна себя пересиливать. Дай-ка подумать. Сейчас сообразим, чем ты можешь помочь. А кореллина может растеть». Насмешливо спросил Трикстер: "Я не могу создавать плоть из ничего, а превращать подручный материал в то, что ваше тело не отторгнет, это долго". "Ну, конечно", с лёгким сарказмом заметил Трикстер. "Зря он так подумала я. Еме хочет помочь, её помощь нам пригодится. Не стоит отбивать у неё это желание". Не успев додумать эту мысль, я увидела, как Эми подходит к Сириусу и протягивает ему ладонь, чтобы собака понюхала её. Эмир вздрогнула, когда Сириус повёл головой в её сторону и убрала руку. Я подошла к нему, положила руку на шею Сириуса, вдавив пальцев в мускулы. Скоребло так сильно, что на обычной коже остались буцарапины. Эй, мальчик, ты же хороший пёсик. Да, хороший. Хрёсткие удары его покрытого костяными наростами хвоста отдалённо напоминали веляние. Эми снова вытянула руку, и Сириус обнюхал её. Она робко положила ладонь на морду собаки, слегка проводя пальцами по ороговевшей плоти, выростам кости и выступающим мускулам. Что за хрень? обрапёрматала она. Ничего не понимаю. Можешь сделать его больше? Нет, не думаю. Я не могу сделать что-то из ничего. Но думаю, что смогу задержать уменьшение, чтобы они сделала эффект исчезнет, как только на собак снова подействует сила адсуки. Э Трудно описать. Я вижу последствия её силы, но не сам процесс. Будто ткани сначала разрастаются, но затем ядро начинает их отторгать, оттаргать, они умирают. Какая-то часть из них до сих пор функционирует. Там внутри обычная собака? Не тронута. Ага. Ладно, кажется, я поняла. Она не уменьшится в ближайшее время. Я махнула сплетница, чтобы она вернулась. Спасибо. Эми подошла к Бентли, настороженно глянув на Трикстера. Я присоединилась к ней отчасти для того, чтобы убедить Бентли, что сердиться незнакомка не опасно. Вот и всё, сказала Эми. Теперь вы спасёте своих друзей, и если получится, расправимся с девяткой. Мы обнаружили слабое место Сибири. Глаза Эми слегка расширились. "Что? Что по твоему мы имели в виду, когда говорили о её втором я? «Секретную личность? Я, если честно, я не слушала". Сплетница забралась на спину Бентли, старательно игнорируя Эми. "Типа секретной личности. Она сама лишь проекция", сказала я. "Вроде крестоносца с его копиями. Если нам повезёт, сумеем найти её настоящее тело и прикончить". Вот так просто? Возьмёте и убьёте? В идеале. "Ответила я. Мрак взобрался на спину Сириуса и подал мне руку. Не попробуем, не узнаем. Надеюсь, что у нас хватит на это сил. Но вы рискуете жизнью?» Ага. Я устроилась в седле, обхватила Мрак руками. Он никак не отреагировал и протестовать не стал. Моя щека оказалась всего в паре сантиметров от его спины. Я взглянула вниз на Эми. Понимаешь, мы сейчас в бешенстве. Это помогает. Я тоже в бешенстве", сказала Эми. Я протянула ей руку. Вдруг она захочет присоединиться к нам и сесть сзади меня, но Эми отступила. Ты скорее напугана, чем в бешенстве, сказала я, Эми отвела взгляд. «Нам "Да, прокомандовал Триггстор, когда солнышко заняло место позади него. Мы все уже разместились и готовы были выдвигаться на помощь нашей команде. Секундочку, сказала я. Эми, послушай, всё нормально. Я придумала другой способ, как ты можешь помочь, и он не подвергнет тебя опасности. Какой. Эми всё ещё избегала моего взгляда. Используй свою силу на полную. Я буду поставлять тебе сырьё, а ты делай что можешь. Знаешь, как действует моя сила? Примерно. Тогда пошли насекомых секомах камне, как с ними закончишь. Но ты же злодейка. Если я помогу тебе, то придам семью, в которой выросла. Я уставилась на Эми. Мы много в чем были похожи, но сейчас я не могла даже приблизительно понять ход её мыслей. Почему именно те люди, которые яростнее всего цепляются за понятие добра и зла, не имеют ни малейшего понятия о том, что стоит за этими словами. Впрочем, чья Бакарова вымочала. Нож кто бы рассуждал о предательстве семье?» Встрела сплетница. Эми побледнела как полотно. Сплетница, начала была я. Нет, извини, Рой, но теперь моя очередь говорить. У нас мало времени, и нам действительно надо уходить. Но если оставлю все как есть, ты будешь отвлекаться». Я закрыла рот. Эми, я знаю, что ты сделала. Не смей, начала Эми. Ты наломала дров, переступила черту. Так далеко заходят настоящие чудовища. Мы обе это знаем. Эми поникла, трудно подобрать слово, чтобы описать, как исказилось её лицо под натиском эмоций. Выражение боли сменилось чем-то почти нечеловеческим. Я почти решилась заговорить, но почему-то не сделала этого. Ты считаешь себя худшей из худших? Полным разё. Ты презираешь себя. Эми не нашла, что ответить. Но ты ошибаешься. Ты не чудовище. Пока нет. Эми взглянула на сплетницу широко распахнув глаза. Она выглядела такой беспомощной. Я ужаснулась на секунду, представив, кем могла бы стать сплетница. Представила, как она возглавляет какую-нибудь секту и как с хирургической точностью лишает людей психологической защиты, чтобы затем вылепить из них кого ей угодно. Пока нет? переспросила Эми. Пока нет. Ты не должна ненавидеть себя за то, что делала в момент отчаяния только за то, что ты делаешь после. За трусость, за отказ выйти вперёд помочь, за нежелание участвовать в судьбе мира, который ты даже никогда не пыталась понять. Сейчас ты принимаешь вполне осознанное решение и знаешь, что оно неправильное. Её обхватила себя руками. Она слегка затрясла головой, как будто отрицая сказанное сплетницей. Но Лиза продолжила. Тебе нужно совершать правильные поступки. Начни прямо сейчас, потому что очень скоро обратная дорога закроется. Исправь, что натворила, и делай свою работу. И начинай как можно скорее. «Пока ты не закончила печально свой путь по лезыскальской дорожке. Но сплетница не дала ими возможности договорить, она пришпорила Бентлир рванула прочь. Мрак собирался последовать за ней, так что я повернулась к Эми. Если я пошлю к тебе насекомых, ты сможешь? Я я с вами. Я моргнула, она протянула мне руку, я схватила её, помогая ему позади. Серил слегка дёрнулся, как будто пытаясь нас стряхнуть. Мы что, слишком тяжёлые? «Видимо, нет. Сириус рванул вслед за Бентли, а имя вцепилось меня так, будто от этого зависела её жизнь. Я подозревала, что это вовсе не из-за страха от поездки верхом на собаке суки. Как лапы стучали по асфальту, мы двигались в сторону центра.